Глава 4. Самый грустный человек, которого я встречал на своем веку. Есть зимой в Париже такие места, где как-то особенно холодно. Сколько ни пей крепких напитков, кажется, будто пурга на продувает бары. Надвигается ледниковый период, даже в толпе пробирает колоту. Я все делал правильно. Родился в хорошей семье, учился в лицее Монтене, потом в лицее Людовика Великого.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 Метродотели обижаются, что я не притрагиваюсь к блюдам. А вы много видели мертвецов, которые доедают горячее и облизываются? То есть все, что я пью, я пью натощак. Что хорошо, быстро пьянею. Что плохо наживаю язву желудка. Я больше не улыбаюсь. Это выше моих сил. Я умер и похоронен. Но у меня не будет детей. Мертвецы не производят на свет потомства. Я мертвец, пожимающий руки знакомым в кафе. Очень общительный мертвец и очень замерзший. Я, наверное, самый грустный человек, которого я встречал на своем веку. Зимой в Париже, когда температура падает ниже нуля, человеку позарез нужны зальчики в глубине кафе, где свет горит всю ночь. Там, забившись в стадо, чтобы никто не видел, можешь, наконец, начать дрожать.